Стрягущий маньяк Однажды, ближе к вечеру, приходит в отделение тетка лет 50 Взволнованная такая, почти в истерике, тычет всем в глаза военную медаль в коробочке и требует найти и наказать мерзавца. Мол, права она свои знает, а потому явилась написать заявление. Дежурный Кирин дело знает, прерывает этот поток и задает вопрос. «Гражданка, что произошло?» «Надо мной надругались». «Так, ясно». Кирин потянул к себе бланк стандартного заявления. «Кто вас изнасиловал? Имя, фамилию знаете?» «Молодой человек. Чего ты городишь? Разве я похожа на дуру, которая пойдет жаловаться по такому делу? В мои годы изнасилование уже не надругательство, а счастливый случай». «А что же вам сделали?» Женщина зарыдала и сняла платок. Все ахнули. Голова у тетки была чистая и аккуратно острижена под нулевку. Вид у лысой бабы был жутковат. Кирин отодвинул бланк и строго проговорил. Это парикмахерское хулиганство. Угрозы с такими делами не занимается Это по линии участкового. И направил потерпевшую ко мне, потому что она проживала на моей территории. Это вот сейчас мы в новом здании, и все тут в решетках и кабинетах. А тогда в старом здании все было по-простому. Рядом с дежуркой находилась удобная комната со столом посередине. Там велся предварительный опрос потерпевших и свидетелей, ожидали понятые, а в минуты отдыха сотрудники играли в шашки или домино. Вот там я и начал опрашивать лысую страдалицу. Преступность в те годы была не на высоте, и в нашем угрозыске было всего два сотрудника. Один из них, младший опер Куропаткин, из чистого любопытства подсел рядом и тоже вникал. Татьяна Сидорчук. Работает уборщицей. Муж – инвалид войны без руки. Материала для анализа почти не было. Муж по естественной причине в подозреваемые не попадал. В тот день к ним никто не заходил. После обеда они с мужем придремали, просыпается, а уже лысая. Врагов нет, и она не знает никого, способного на такое злодейство. Перед тем, как задремать, они с мужем выпили по маленькой, чувствительность притупилась, вот она ничего и не слышала. Было ясно, что для подобного притупления чувствительности по маленькой было выпито неоднократно. Но независимо от этого, преступное деяние было совершено с использованием беззащитного состояния жертвы. При более подробных расспросах тетка вспомнила, что перед обедом к ним заходили два мальчика. фамилия она не знает, но лица знакомые Видно, живут неподалеку И найти их будет нетрудно Но отношения к случившемуся они не имеют Я спрашиваю, почему вы так считаете? Да ну, это ж несерьезно Они малыши совсем, лет по семь-восемь Куда им? Может, они кого видели? Навряд ли Они недолго были А чего они вообще приходили? Я одну вещицу уронила под забор А они мимо шли Подобрали и к нам занесли. Я их мочеными яблочками угостила, они съели, сказали спасибо и ушли. Золотые дети, прямо ангелочки. Не из тех латрыганов, что по огородам гацуют и птичек из прочей бьют. Что ты? Зашли, показали красные матерчатые звезды на груди и хором сказали, мы октябрята честные ребята. Вот уж родителям счастье это Было видно, что тетка в своих восхвалениях переходит всякие границы. Слишком неправдоподобным было присутствие на наших улицах прилизанных херувимчиков, добровольно хором славящих октябрятство. Прочи и поджиги в руках сорванцов смотрелись гораздо привычнее. Скорее всего, ребятишки нашли что-то им ненужное, вот и отдали. А если бы это были папиросы, спички, деньги или что-нибудь съедобное, то ищи-свищи своих октябрят, гражданка Сидорчук. И тут открылось поразительное обстоятельство. Все состриженные волосы исчезли. Сработано чисто, не осталось ни клочка, ни волосинки. Тогда я говорю, вот теперь все ясно. На самом деле надругательства не было, а был факт кражи. Чего это вы говорите? Это говорю не я, это говорят факты. Если бы злоумышленник просто остриг вас и ушел, не трогая разбросанных волос, то значит цель его была именно в унижении вашей внешности, что можно расценить как надругательство. Но поскольку он тщательно собрал и унес ваши волосы с собой, значит целью его было украсть эти волосы. А это деяние квалифицируется как проникновение в жилище с целью завладения личной собственностью граждан с помощью механических средств. В данном случае машинки для стрижки. «Так меня обокрали?» «Именно так. Волосы ваши были густыми и длинными?» «Мне уже мерещилась преступная парикмахерша в белом халате с машинкой в руке». Коварно ухмыляясь, она приближалась к пьяно-беспомощной Татьяне Сидорчук с целью срезать ее чудесные волосы под корешок, сделать из них шиньон и выгодно продать. Кто-то в дежурке прочитал мои мысли и ответил на них вслух. Он знал гражданку Сидорчук и громко дал оценку ее волосам. «Тети танины и лох мы парикмахерам и даром не нужны. Из них не то что человечий собачий шиньон не сделать». Тетя Таня обозвала его злыднем, а затем, сделав плаксивое лицо, сказала, «Оно и правда. Волосья с молода у меня были не очень, а сейчас и вовсе никуда». На этом все стали в тупик, из которого так потом и не вышли. Тетя Таня взбодрилась. «Раз меня обокрали, то давайте бумагу, я буду подавать заявление о краже». Тут Куропаткин называет меня из комнаты как бы для совещания и говорит, «Лучков, ты не вздумай у нее заявление принять, не сотвори глупости». «А в чем дело?» «Не дай бог, если эта история в документы попадет. При любом исходе она тебе жизнь отравит. Тем более, что исход здесь один, вернейший стопроцентный висяк». «Почему?» «Мотив. Здесь это главное. Если его знать, то, несмотря на отсутствие улик, свидетелей и подозреваемых, злодей сыщется в момент». Но дело это дурацкое, и мотив у него дурацкий, а такие не расшифровываются в принципе. Ты верно определил, что это кража. Но кто-нибудь в силах ответить, зачем, для какой цели украли засаленные патлы старой пьянчушки? А ведь эта цель была. Но о ней мы узнаем только в случае чуда, когда в этой дежурке виновник добровольно сам поведает обо всем. А я в такие чудеса не верю. Но самое поганое — «Если какая-нибудь бумажка по этому делу попадет на глаза начальству, тогда к тебе прилипнет клеймо. Клеймо человека, который разыскивал волосы лысой бабки. Это чревато и может отразиться на получении очередного звания и вообще. Высокого начальства с чувством юмора неважно. Поэтому бейся львом, ползай змеей, но заявление не принимай». «А что делать-то? Видал, какая она настырная». Ты еще по-настоящему настырных не встречал. Эта баба хоть и крикливая, а все равно тупая деревенщина. Погоди-ка, а ведь я, пожалуй, могу тебя выручить. Пузырь ставишь? Ставлю. Даже не думал, что он когда-то пригодится. Кто он? Никто, а что? Паричок театральный. До замужа моя сеструха занималась в театральном кружке и как-то притащила его домой, а потом забыла. Валяется без пользы. Ты эту бабу займи чем-нибудь, — а я за ним быстренько смотаюсь, тут близко. А потом смотри и учись». Я зашел в комнату и сказал тете Тане, что дело ее оказалось нешуточным, и лейтенант пошел к начальнику с докладом. «Вернется, и мы продолжим». Вскоре появился Куропаткин и сам повел беседу с потерпевшей. «Значит так, заявление у вас сейчас примут, но лично вам толку от этого не будет, даже если мы поймаем негодяя». «Это почему?» «Наш гуманный советский закон не разрешает сажать человека в тюрьму, если он украл на сумму меньше 50 рублей. Сколько стоят ваши волосы?» «Не знаю. Если вы отнесете их на базар и станете продавать, то сколько вам за них дадут?» «Эй, тут чего-то не то. Вот и я о том же. Скажу честно, нам и самим хочется поймать этого оригинала, но так, чтобы потом его можно было посадить». «Как вы красиво мытюгаетесь! Сразу видно образованного человека. Мы-то тёмные, кроме как по матери, не знаем ничего». Из дежурки донеслись подозрительные звуки, похожие на задавленный смех. После этого случая Куропаткин получил прозвище «образованный мытершинник». От такого комментария младший опер на секунду запнулся, но с темы не сбился. «План такой». Мы выдаем вам служебный парик и ждем, когда вор снова наведается. Опять стричь? У вас уже нечего стричь. Он на парик набросится, и вот тут-то мы его и возьмем. Парик ведь дорого стоит, а значит, упрячем гада за решетку на долгие годы. А если не придет? Вдруг ему тех волос хватило? Спору нет, может затаиться. Но ведь воры они какие? Если повезло в каком-нибудь месте... то, глядишь, его снова туда потянет. И, не давая тёте Тане вставить слово, он положил на стол картонную коробку, сказав «Ну-ка, примерьте». Парик из конского волоса пришёлся в пору. Он был изготовлен в виде старинной прически XIX века и сильно изменил внешность тёти Тани. Она стала похожа на состарившуюся тургеневскую девушку. Однако, посмотревшись в зеркало, тётя Таня осталась довольна. Возможно, потому, что своей прически у неё никогда не было. Снимать парик она не захотела и только спросила. «Значит, если я сейчас напишу заявление, то вы у меня его отберёте?» «А зачем он вам тогда? Парик служебный!» «Значит, тогда я пошла. До свидания!» После её ухода Куропаткин сказал, что теперь мы больше не увидим ни пострадавшую, ни парика. А любого, протянувшего к нему руки, тетя Таня зашибет насмерть. Он немножко ошибся. Вскоре она заявилась опять и потребовала вселить обратно в жилище, так как муж не признавал ее в новом обличии и не пускал в дом. Ей дали в помощь сержанта, тот сходил с ней и уладил конфликт. Да, Сидорчук принял тетю Таню за чужую женщину. Он не очень понимал ее объяснения и к тому же она совершила ошибку. в качестве доказательства сняв парик. Сидорчук испугался до того, что почти протрезвел и выгнал ее вон. Сержант не был дипломатичен. Он просто гаркнул «Сидорчук, это твоя жена, и не вздумай ее выгонять. Все понятно?» «Чего тут непонятного?» «Вы власть, как прикажете, так и будет. Только учтите, если эта баба, что вы привели мне в жены, окажется хуже моей Таньки, то я на вас жаловаться буду». На этом дело, можно сказать, закончилось. Но этот загадочный случай забылся не сразу. Иногда сотрудники изгалялись, придумывая ему всякие идиотские объяснения. Дежурный Чистяков любил читать всякие журнальные статейки о криминальной психологии и однажды предположил, что в станице завелся стригущий маньяк. Мужики даже перестали играть в домино. Кто-то спросил, «Разве такие бывают?» Чистяков с умным видом ответил: "Всякие бывают. Люди тенькаются по самым разным поводам. Над Джеком потрошителем одна проститутка надсмеялась, а скольких он анатомировал, так и тут. Может, какая-то злыдня перед свадьбой парня опоила и остригла, а он теперь мстит всем бабам тем же способом. Тут ведь как? Нормальный человек, скажем, ты или я, или тот же Федякин, и реагирует нормально, За такие дела дал кому следует в морду, и вон из головы никакого цикла. А психически слабый тип, нервостейник, на обиде зацикливается и тем самым преобразуется в маньяка. Куропаткин засомневался. «Ерунда это!» — подумаешь, волосы. «А вовсе и не ерунда. У моей двоюродной сестры, которая в Сальске, прошлым годом дочка повесилась. соплячки 14 лет, а туда же». Ее, видите ли, в парикмахерской плохо подстригли, прическу испортили. Такие вещи всяко воспринимаются. Погоди, маньяки, они ж серийно как-то. А у нас один случай. А кто тебе сказал, что один? Ты всем под платки заглядывал? Может, их уже целый взвод баб, стриженных по станице, ходит, да только не признаются. Не все такие беспардонные, как эта Сидорчучка. Женщины стесняются таких вещей. «Погоди, Чистяков, а зачем он волосы забирает?» «Так ведь на то он и маньяк, и логика у него маньячная. Может, он их под стекло и в рамочку, а там у него уже целая коллекция. На досуге между стрижками глядит, наслаждается. Вот бы его изловить, тогда прославились бы, в журнале бы прописали. Ни одной Америке маньяков поставлять, у нас тоже забористые кадры имеются». И ведь что творит с людьми таинственность? Смех смехом, а при случае стали у подозрительных в этом плане женщин проверять под платками, были скандалы. Дикая идея Чистякова не подтвердилась. Больше таких случаев не было, и все забылось. Прошло два с лишним года, и произошло предсказанное Куропаткиным чудо. когда за тем самым столом мальчик Родя Коновалов добровольно раскрыл тайну исчезнувших волос Татьяны Сидорчук. Я разбирался с заявлением одной гражданки о злонамеренной порче имущества. Были признаки детского хулиганства, и под подозрение попал Коновалов. Я нашел его и привез в отделение. Так в тот день мы с Кириным с ним и познакомились. Уж Кирин этот день точно не забудет. — Почему? Досталось ему тогда. У Коновалова бабушка не подарок, не знахарка, а другая, родная его. Поговаривают, что в молодости она при самом Деникине состояла. — Что ей, Кирин? Майор присвистнул. — Ничего себе! А дальше? По заявлению он оказался непричастен. Но в ходе беседы, а беседовали мы долго, он рассказал кое-что интересное, в том числе про историю с волосами. Он ведь еще маленький был, наивный, и по простоте все выложил, не считая это дело серьезным. Для него это был мелкий эпизод в его бурной жизни. А что было-то? А -а -а, глупость детская, месть вредной учительницы. Я уж и не помню за что, но исполнение. Скурпулезно составленный план, причем не на один день. Привязка к местности, хронометраж, учет деталей — Знание и использование взрослой психологии от алкоголиков-сидорчуков до разных должностных лиц. Обеспечение алиби прорабатывается особо. В нужный момент Коновалов показывается на глаза свидетелям, и те готовы рвать рубахи на груди, что он не при делах. Если же по условию свидетели не присутствуют, то в их роли выступает сама жертва, которая частенько еще и благодарит его за какую-нибудь мелкую услугу. В точности, как тетя Таня, хвалившая октябрят. Да-да, одним из этих херувимчиков и был Родя Коновалов, а другим некий Куркин, его верный постоянный подручный. Вот он, почерк. А последний штрих в нем такой. Жертвы его проделок всегда в недоумении от случившегося, а многие даже не догадываются, что стали жертвами козни Ведь эта же учительница по сей день не догадывается, что все ее тогдашние неприятности были подстроены. Да так, что она чуть с работы не вылетела. Куропаткин, узнав об этой истории, засмеялся. А Кирин ему говорит. «Ржешь, как конь весенним утром, а напрасно, кобылица не придет. Ты только представь, какая головная боль растет для оперов-исследователей, если этот талант надумает податься в мошенники». Все эти проделки Коновалов именовал «шутками», хотя от шуток там было только название. Он сам сказал «шутка – дело серьезное». И жертвам его шуток действительно было не до смеха, ведь кое-кто из них оказывался в больнице, то и похуже, вроде этого Крылова. Наивность из него быстро испарилась, и больше он никогда ничего не рассказывал. Коновалов рос, взрослели и его шутки. Судить о его делах можно было только по почерку, потому что он ни разу ни на чем не попался. До сих пор неизвестно о том, как он проворачивал некоторые вещи, хотя прошло много времени. Однажды завеса приоткрылась, и наши догадки подтвердились. Но это мало чего дало, потому что подробности и сейчас неизвестны. Это когда он учинил шутку над Дурмалаем. Подробно об этом случае может рассказать Кирин, ведь он буквально спас Дурмалая от расправы. Пару раз пришлось даже стрелять. Он же и доставил его в отделение. Все тут же сбежались посмотреть на это чучело с измазанным разноцветным лицом. Такого здесь еще не видели. На удивленные вопросы Кирин сказал, «Возбужденное население уверяет, что с позаранку это вылезло из чертовой ямы. Хотели забить его осиновыми досками». Чёртовой ямой отсталые и суеверные элементы называют одно место на выгоне к западу от станицы. Между прочим, Перелазов был уверен, что это нечистое место организовал сам Коновалов. Вроде бы чушь, но когда Коновалов уехал, то и там всё поутихло. И теперь эту яму почти забыли. Кирин подошёл к выходцу и спрашивает, «Ты кто?» «Так это же я, Лобачёв! Товарищ старший лейтенант! Разве вы забыли меня?» Я же у вас недавно по штрафу проходил. Куропаткин пригляделся. Дурмалай, что ли? Гля, точно он. А чего это с тобой? Сам не знаю. Все пялятся, орут. Принесли зеркало. Глянув в него, Дурмалай взвизгнул и, отдышавшись, сказал. А ведь предупреждал меня, лысый, чтобы я на люди не показывался. Вид, мол, у тебя неважный. От последнего определения все грохнули смехом. А Кирин строго спросил, «Какой лысый?» «Ну, вообще-то он не лысый, это прозвище такое. Коновалов его фамилия, ученик он». Наступила тишина. Зашел Перелазов и уставился на это чудо. «Это что?» «Лобачев это, жертва?» «Чья?» «Говорит, что Коновалова работа». Перелазов посмотрел с жалостью. «За что это он тебя так?» «Лучков, разберись и доложи». «Да он не с моего участка, зато Коновалов с твоего!» Перелазов ушел, а Дурмалай, переводя взгляд с одного на другого, заговорил. «Мужики, вы не поняли! Заснул я дома, а просыпаюсь в какой-то яме непонятной. Вылезти не могу и никого вокруг. А утром пришел Лысый, подал веревку и помог выбраться оттуда. Нормальный пацан!» Кирин прокомментировал. «Ага, у него всегда так. Все слышали?» Сидит дурмалай в яме среди поля, никого вокруг, и вдруг, как ангел с неба, является коновалов с верёвкой. Не зря его бабка ангелочком зовёт. Он тебе кофе горячего не предложил? Нет, спичек только дал, мои закончились. А теперь колись, что ты ему сделал раньше? Отлупил? Да никогда пальцем не трогал. А не пальцем. Вспоминай. А, вот, вспомнил. Как-то раз... Я у него волейбольный мяч отнял. Теперь все ясно. За него ты и получил, с процентами. И еще получишь, если мяч не отдашь. Я что-то не врубаюсь. Вы этого сопляка здесь знаете? Мы-то его знаем. А вот ты не знал, с кем связался. Куропаткин сказал. Это хороший урок тебе, дурмалай. Нельзя обижать другого только за то, что он меньше весом. Да я его... Костяшками пальцев Куропаткин постучал его по темечку и тихо сказал «Алё, хоть раз включи мозги, отдай мяч, извинись и обходи Коновалова стороной, иначе проснешься в таком месте, что сегодняшнее утро покажется тебе приятным». Дубина. Этого сопляка боится сам Перелазов, а ты для него и вовсе вроде пешки бессловесной. Дурмалай уразумел и после этого случая вообще изменился к лучшему. Но дело не в нем. Вскоре пришел ко мне школьный учитель физкультуры и передал блокнот. Месяц назад, после урока физкультуры, во время переодевания, этот блокнот выпал у Куркина из сумки. Не заметив потери, мальчик убежал. Учитель блокнот подобрал, чтобы на следующем уроке отдать владельцу. Он даже не поинтересовался содержимым. На следующем занятии он протянул потерю Куркину, Но, к изумлению учителя, тот от блокнота отказался, заявив, что видит его впервые. Вот тогда-то вечером он и почитал этот блокнот, после чего изумился по-настоящему. После долгих колебаний он принес его мне и, запинаясь, сказал «Это я вам для ознакомления и только. Не знаю, о ком здесь речь, но прошу вас не показывать это кому не надо. Вы понимаете, о чем я?» «Я понимал». Понимал, что он просто боится. Это было досье. Я сразу понял, что оно надурмалая, хотя имя объекта не упоминалось. По форме примитивное оно было содержательным. Поражала какая-то нечеловеческая дотошность и внимание к деталям. Этот разгильдяй ходил по станице и даже не подозревал, под каким он колпаком — Его жизнь анализировалась во всех направлениях, буквально под микроскопом. Ребята занимались им серьезно. По тексту было видно, что некоторые сведения добывались сидением в засадах и не только днем. Там были разделы, посвященные его отношениям с родителями, соседями, дворовым псом, прочими собаками и его любовницей. Как он храпит, сколько раз в день матерится и часто ли плюется. В графе о привычках отмечено, сколько он пнул по дороге домой консервных банок и какой ногой предпочитал это делать. Все это совершенно беспристрастно, как про лягушку. В одном только месте мелькнуло чувство. Там, где отмечалось, что пьет редко. В скобках было написано «К сожалению». Я дал почитать блокнот Кирину и Куропаткину. Кирин сказал «Я знал, что они действуют не с кондачка». Но такой глубокой подготовки не ожидал. Мне даже как-то не по себе. Куропаткин отозвался. Да, с наружным наблюдением у них порядок. А на самом деле это все ерунда. Они ведь сами никого зря не трогают, только мстят обидчикам. Умело, между прочим. Ребятки заигрались в индейцев и следопытов. Скоро это пройдет. Вырастут. А там семья, работа, дети. Не до озарства будет. А степенятся. А вообще, ребята, они неплохие. Скорее бы. Я не завидую тому, на кого эти юные следопыты откроют сезон охоты. В целом вышло по словам Куропаткина. Особенно в отношении Куркина. Он остепенился точно по программе. А вот Коновалов... Парень вежливый, спокойный, никаких скандалов, тихо себе работает да по девкам шастает. Придраться не к чему. Но все это видимость... потому что время от времени он проявляется. И не скажу, что часто, но все-таки проявляется. Хотя, я думаю, мы просто многого не знаем. И возникает в этом своем стиле. То есть сперва он благородно показывается ненадолго сам, затем появляется что-то непонятное, а потом вся ситуация зависает в полном тупике. Не так уж и давно, когда он привел усопшую бабку в отделение, образовался подобный тупик – Да такой, что по сей день гадаем, что же это было. На этот раз озорством тут и не пахло. И никакая это не шутка. Таким не шутят. Вот всем своим милицейским нутром чую, что там было какое-то преступление, а ухватиться не за что. Куропаткин со мной полностью согласен. Бедный Федякин после того чуть не рехнулся. Месяца два отбивал почки алкоголиком пытаясь узнать у них про секту вудуистов. Те не знают, что это такое, и сочиняют ему всякие небылицы, лишь бы отстал. А он от этого вранья еще сильнее лютует. Мелких хулиганов до того запугал, что некоторые пить побросали. Неизвестно, чем бы дело кончилось, но спасибо замполиту, который вылечил его от этой идеи. Он сказал Федякину, что при советской власти вудуизму не на чем привиться. Он понял и успокоился. А что было-то? Случилось это где-то за год до вашего назначения. Вряд ли эта история вам известна. Вспоминать это дело не любят, и документов по нему не осталось. Почему? Да очень уж несуразное дело получилось. Следы были, улики кое-какие имелись, а смысла во всем этом не было. Мотива никакого, а главное, нет потерпевших. Не то, чтобы они были, а потом куда-то делись, а вообще нет как таковых. Шуму много, сверху давят и требуют действий. А если нет потерпевших, то как действовать? И кого искать? Прислали оперы из управления. Но после того, как потыкался носом и остался в потемках, спесь с него слетела. Особенно после встречи с Коноваловым. После этого спустили все на тормозах. Правда, некоторые чиновники выговоры получили, сами не зная за что. Но это уже мелочи.